Глава двадцать Макс молча сверлил полным ярости взглядом Леонардо, но тот, казалось, этого и добивался. С тем же подобием улыбки он повернулся к Николе. «Я говорю о том, леди, что ваш консультант в силу своей импульсивности и горячего нрава добровольно отказался от должности главного архитектора в моей компании» и предпочел ей работу под вашим началом. Николь с трудом удержала рот закрытым и только переводила в взгляд с одного мужчину на другого. Леонард посмотрел на Макса. — и Еще не жалеешь? — Нет, не жалею. Пожалеешь — Пожалеешь? Яда в улыбке добавилась. — Как только с треском проиграете, тут же вспомнишь мои слова и прибежишь обратно. — К тебе? — иронично фыркнул Макс. — Ко мне? Кому же еще ты будешь нужен? У тебя нет ни одного личного проекта. — Ты лучше меня знаешь, что это не так. — Если я не прав, докажи обратное. Победно закончил Леонард и перевел взгляд на Николь. «Удачи в конкурсе, мисс Адамс!» Когда он отошел, Николь встала напротив Макса, сложила руки на груди и заглянула в лицо. «Объясни, что все это значит?» Макс надул щеки и закатил глаза. Нежелание говорить о случившемся без труда читалось в его мимике и напряженном взгляде. Николь шагнула назад. «Пошли!» Она сделала еще два шага и обернулась. «Макс, пойдем со мной. Или хочешь поговорить здесь?» В комнате, где недавно она говорила с Моникой, по счастью, было пусто. Николь закрыла дверь на ключ изнутри и повернулась к Максу. «Почему тот тип сказал, что твоя карьера разрушена?» «А это он загнул», наигранно небрежно ответил Макс. «Макс, «Почему он так сказал о проектах?» «Николь, это не то, о чем стоит говорить сейчас. А нам с тобой об этом говорить вообще не надо». «Мне спросить у леонардо Строже проговорила она. «По сравнению с тобой он более разговорчив». Напускное спокойствие сошло с его лица. Он потер ладонью шею и подошел к одному из столов, присел на край. Николь встал напротив. — Я не хотел, чтобы до тебя это дошло. И сейчас мне меньше всего хочется все это тебе рассказывать. — Скажем так, выбора у тебя нет. Придется рассказать. Макс Игривов вскинул бровь. — А я смотрю, ты неплохо вошла в роль командирши. Не переводите ему Внешний вид Макса кричал о том, насколько неприятен ему этот разговор, но отступать Николь не собиралась. Встала ближе, как будто создавая заслон, перекрывая путь для побега. Макс усмехнулся. «Карла позвонила мне полтора месяца назад и предложила поработать у вас консультантом. Мне это было неинтересно». — Да, создать проект для Бушара — идея любопытная, но загвоздка в том, что проект не мой. Работать на вторых ролях, пусть даже и в роли консультанта, не по мне. — Но ты все-таки согласился? — Да. Макс опустил голову. После отказа она позвонила еще раз через неделю. — «Случайно упомянула в разговоре тебя. Сказала, что тебе нужна помощь. Молодой архитектор впервые берется за такой проект, волнуется в таком духе. Ну и...» Николь нахмурилась. «Ты же говорил, что не знал, с кем будешь работать». «Я иногда вру». Он посмотрел на нее с виноват ехидным видом помогает избежать неловких ситуаций и долгих объяснений. — Ясно. Николь изглотнула, в очередной раз упрекая себя в легковерности. — И что, Леонард? Эстер сперва не планировала тягаться за победу в этом конкурсе. Свои дела я вроде подбил и пошел к Леонарду, чтобы договориться об отпуске. — Ну и знаю, что конкуренции между нами нет, — ляпнула граффити. Он бы все равно узнал, так что... — Сперва? И здесь соврал? — Нет, так и было. Но когда я сказал о вас, в него как будто вселился кто-то. Взбесился, что я буду помогать конкурентам, а он, оказывается, хотел просить меня представлять на конкурсе Истерра. Выдумка, конечно. Времени оставалось слишком мало. Просто попытка удержать и манипулирование на чувстве вины не больше. Николя обошла его сбоку и села рядом на стол. Правда, удивляла и шокировала, и услышать продолжение истории было еще страшнее. Но она только молча смотрела на Макса. Я много тогда о себе услышал. Тоже вспылил, сказал, что увольняюсь. Вот тут и всплыло, что по контракту все проекты, над которыми я работал шесть лет, принадлежат Эстер. У меня нет никаких прав. Если я где-то официально упомяну, что их спроектировал, Эстер меня засудит». А зная Леонардо, уверен, этот шанс он не упустит. «Зачем ты согласился на это?» — прохрепела Николь, раскрыв от непонимания глаза. Все сказанное оказалось бредом, выдумкой. А я и не соглашался. Я шесть лет назад был сопляком, который на радостях, что ему предложили работу в компании «Мечты», Подписал все, не глядя, и зашвырнул договор в дальний угол. Работал и не вспоминал. Зачем? Все же было нормально. Зачем ушел сейчас? Лишился должности? Можно же было заключить док-соглашение? Переподписать контракт? Это глупо? Нет. Макс хищной усмешкой посмотрел на Николь и мотнул головой. «Глупо было оставаться там, где тебя держат за идиота и при первой же возможности ставят ультиматум. Или ты остаешься и пляшешь под дудку Леонардо дальше, сам подкладываешь гордость и самоуважение ему вместо предверного коврика. Или идешь на все четыре с голой задницей. И если варианта только два я выбираю второй. Так я хотя бы сам себе хозяин. Хозяин без дома? Дело времени. Он думает, его фирма единственная. Возомнил себя монополистом. Кто-то должен был утереть ему нос. Утер. Ничего не скажешь. Макс добродушно фыркнул. Ник, все нормально, правда? Я не парюсь на этот счет. Работу найти не проблема, если ты хороший специалист. А я благодаря этой ситуации смог открыть глаза и получить шанс. Он затих и устремил взгляд в пол. Хотя бы попробовать исправить то, что натворил. Не представляешь, как я жалел все это время, что уехал от тебя». Столько раз рвался позвонить, приехать. — Почему же не приехал? — с бессильной горечью спросила Николь. Откровенность разговора набирала обороты и снова стала зябка, как будто та самая глыба льда теперь и накрывалась сверху. — Не думал, что ты простишь. — Зря. Я ждала тебя. Долго. Он нервно растер ладони. И если бы я тогда приехал в Трентон, обратно в Монс уже бы не вернулся. Эстер оказалась мечтой, и я к ней тянулся, как ненормальный. А тебе нужна была помощь в учебе, в жизни. И будь ты рядом, я бы предпочел твои интересы а потом ненавидел бы нас обоих за то, что из-за этого лишился мечты. «Ты об этом говорил тогда в машине?» — тихо спросила Николь, вспоминая обратную дорогу из Трентона в Бридж. «Да, настроил себе воздушных замков, а в итоге...» Макс повернулся к ней, грустно улыбнулся. Все могло бы быть иначе. Мы бы остались в Трентоне вместе, поженились бы, вкалывали на двух работах, растили детей, до конца жизни платили бы ипотеку. Некоторые называют это счастьем. Тогда мне это казалось адом. Отсутствие хоть каких-то перспектив — И спустя шесть лет ты решил вернуться и превратить в ад мою жизнь? Такой цели у меня не было. Хотел помочь в работе и попробовать. Ник, я должен был попытаться. Однажды свой шанс я упустил и жить всю жизнь, гадая, а вдруг могло быть иначе. Прости... И за тот раз, и за этот. Повисла пауза. Смотреть на Макса было больно. Николь ковыряла маникюр в тщетной попытке подобрать слова, но они сбивались в кучу и вставали комом в корле, едва она пыталась их произнести. Пара минут прошла, прежде чем ей удалось выдавить из себя хоть что-то. Спасибо, что поделился. Я так долго злилась на тебя, а сейчас не знаю, что сказать. Макс натянул на лицо улыбку и спрыгнул на пол. «Не надо ничего говорить. Ты права. Мне не стоило снова влезать в твою жизнь. Прошлого не вернуть. Мы оба изменились». «Ты обручена с другим мужчиной, любишь его!» Николь кивнула, посмотрев на кольцо. «По крайней мере, мы с тобой сделали отличную работу вместе», — веселее добавил он. «Сейчас размажем по стенке Айрис и ее начальницу, и миссия будет выполнена». «Готово?» Он протянул ей руку и помог спуститься. Состояние было неровным, до презентации оставалось десять минут, а спокойствие, которое успело обрести до разговора с Максом, расплавилось, едва Николь вошла в зал. Взгляды снова стали казаться презрительными и надменными, а лица стали похожи на маски. Недалеко от сцены Николь увидела Жаннет и Айрис, напорвалась на прямой взгляд последний. И внутри все волнительно задребезжало. Выступление граффити по программе было вторым после «Атик Архитект». Пожалуй, так даже проще. Идти первыми всегда большой риск. Но и если конкуренты выступят блестяще, не просто будет перебить впечатление после них. Бушара уселся в кресло в первом ряду. Он, очевидно, был в хорошем настроении, часто улыбался и с интересом посматривал на участников. На шее Николи вздыбился пушок. Карла подозвала ее и Макса к сцене. Она тоже заметно волновалась, кусала губы. Когда после речи Жанет началось выступление Айрис, Николь не отводила глаз от нее. Сильная, уверенная стерва. Представляла чужой проект с такой гордостью, будто и впрямь это было ее детище. В глубине души Николь надеялась, что кто-нибудь из присутствующих сам улечит ее в плагиате и тут же ругала себя за эти мысли. «Молодушие, надо избавляться от этого, если планирует чего-то достичь». Айрис спустилась со сцены, ведущий объявил граффити — и место конкурентки у микрофона заняла Карла. Голос ее еле заметно дрожал, но в целом она справлялась отлично. Николь улавливала нотки волнения в ней только потому, что была давно знакома и сама волновалась не меньше. «Держишься?» — спросил Макс, склоняясь к ней сзади. Николь дерган кивнула, и Макс сжал губы. «Дай руку». «Зачем?» «Дай, говорю». Он вытащил из нагрудного кармана ручку, щелкнул и повернул руку Николь ладонью вверх. Принялся выводить на ней рисунок. Николь улыбнулась, различив очертания акульего плавника. Макс нарисовал под ним волнистую линию и убрал ручку обратно в карман. «На удачу». «Спасибо» улыбнувшись в ответ, Николь сжала кулак и повернулась к подиуму на звук своего имени. Дышать как будто стало чуточку легче. Карла отошла от микрофона, приглашающе указав на него Николь. Она встала напротив, обвела взглядом зал. Глаза зрителей были устремлены на неё. Кто-то смотрел с интересом, другие с завистью или опаской. И были глаза Макса, карие, блестящие дьявольские котлы, от которых веяло нежностью. Он сжал кулак, и ладонь с его рисунком как будто нагрелась. Николь выпрямила спину. «Добрый день. Меня зовут Николь Адамс, и сегодня я представляю вам проект нашей компании разработанный для комплекса «Бушар» отеля «Ресорт». «Для нас это первый проект такого масштаба, но мы нацелены вас удивить». Внимание на экран. Она комментировала слайды, в мельчайших подробностях рассказывала о своей задумке, сильнее обретая уверенность в том, что говорит. Когда она обернулась к зрителям, наткнулась на интерес и одобрительные кивки». Ее завалили вопросами, ответы, на которые не составило труда отыскать. Ей даже начинало нравиться происходящее. Мельком взглянув на Карлу сбоку сцены, Николь увидела улыбку на ее лице. Карла ею гордилась. Один из гостей взял микрофон и привстал. «Скажите, этот проект был полностью разработан командой граффити?» «Нет, не только». «Ввиду отсутствия практики в подобных проектах, мы обратились за помощью к более опытному архитектору». Николь снова нашла среди зрителей Макса и указала на него. «Макс Бейл. Проект разрабатывался при его участии и поддержке». Внимание гостей перешло на Макса. Он встал и чуть наклонил голову. После еще пары вопросов Николь наконец отпустили». Спускаясь со сцены, она обратила внимание на Айрис. Та буравила ее глазами и недовольно поджимала губы. Но теперь стервозный вид вызывал только ироничную ухмылку. Трусиха, та Айрис, которая казалась ей тигрицей в своем деле, на поверку оказалась жалкой трусливой зайчихой, не верящей в собственные силы. Оказавшись в зале среди гостей, Николь отпустила пружину, которую держала все время выступления. Накал от конкурса постепенно схлынул, а собственная раздробленная жизнь снова перетянула фокус внимания. Она опустила глаза на кольцо, покрутила его пальцем. Ответ на сообщение Тома она так и не придумала. Раскрыла ладонь с рисунком Макса. Плавник выглядывал над волной, и мощно рисованные рыбы там на сцене перед десятками глаз передавалась и ей. Сейчас же силы вновь покидали. Внутри все ныло и болело. Хотелось плакать громко, как плачут дети. Меньше всего Николь сейчас понимала, что делать со всем этим. Ее жизнь снова погружалась в беспросветный хаос, из которого лишь недавно она так удачно выбралась. Ей все чаще вспоминались сцены из прошлого, где они с Максом были вместе, их разговоры, свидания. Ей было хорошо с ним рядом тогда. Сейчас перед ней был все тот же Макс, но что-то в ней изменилось, сломалось. Она вспомнила о Томе, Прошел всего месяц с его отъезда, а ее привычный мир уже летит кувырком с обрыва, набирая обороты. И если бы Том был рядом, он непременно помог бы со всем разобраться. Но Тома рядом не было».